Глава 13. Империя Оствор. Изнар. 26 января 1406 года. Встреча с Алаем Грачом была назначена на утро 26 числа месяца Ишир в Изнаре. и, собрав идущий со мной отряд, в который вошли три десятка дружинников под командованием сержантов Амата Нереха Квиста и Мак Эйри Верик, полдень 23-го числа я покинул родовой замок и отправился в путь. Планировалось, что в столице нашего герцогства мы будем вечером 25-го. Но погода была мерзкой. На герцогство Куэхэ обрушились метели, и скорость нашего движения сильно упала. Моему отряду пришлось часто останавливаться в деревеньках вдоль южного тракта и отогреваться перед каждым новым броском к городу. Так что в Изнар, мы добрались с опозданием. Я уже представлял себе, как будет недоволен жрец, который весьма сильно зациклен на точности. Однако, как оказалось, грач сам задерживался. Он прислал в мой особняк одного из молодых послушников при столичном храме Сигмата Теневика, и тот сообщил, что его учитель занят и выход отряда переносится на сутки вперед. Это было весьма кстати, поскольку теперь. Мы могли немного отдохнуть и дать передышку лошадям. Отряд расположился в городском особняке. За окнами ранний зимний сумрак и сильная метель. Видения меня пока больше не доставали, настроение было отличное. Ничего странного вокруг моей персоны не происходило. И был ничем не примечательный вечер, который бы даже упоминать не стоило. Но в результате моего общения с магом всплыла интересная тема. Да и потом вечер преподнес пару сюрпризов. Впрочем, перехожу к сути. Мы с Вериком расположились перед камином в гостиной комнате. Попивали горячее вино со специями, кушали теплые пышки с медом, ожидали появления барона Эхарта и старшего дайерина, которые занимались переселенцами и вели неспешный разговор на интересующие нас темы. Для разговора самое время, тем более, что поговорить было о чем. Перед самым нашим отъездом из замка Верик сообщил, что наконец-то разобрался, чем занимались древние маги в секретном исследовательском центре Ульбар, который мы обчистили в прошлом году, и он готов дать по этой теме полный отчет. Но время поджимало, вести беседы было некогда, а в дороге мы оба сильно уставали и почти не разговаривали. А вот теперь, находясь в тепле и уюте, можно было обсудить исследовательское направление Ульбара. «Верик», — сделав глоток вина, обратился я к магу. «Так что ты говорил насчет исследований и дневников Иокова Мергела?» «Исследований?» Судя по всему, мыслями маг находился где-то очень далеко, но сориентировался быстро. «Так вот, Урквард, я разобрался, чем занимался объект Ульбар?» «А чего разбираться?» Там пытались делать боевых монстров. Тема стара, еще и шимибарцы ее развивали. Подневольным людям чистили мозги, внедряли в их тела артефакты и вперед в атаку. Нет, все не так просто. Но кого же тогда в Ульбаре пытались сотворить? Связистов. Поясни. Молодой чародей чему-то улыбнулся, прищурив глаза, посмотрел на огонь камина и продолжил. «Как тебе известно?» Проблема магической связи в империи Оствер всегда была одной из основных, поэтому ее пытались и пытаются решить самыми разными путями. И основных способов приема передачи информации на расстоянии в империи два. Первый – это общение при помощи медиумов, лицей которых вот уже 900 лет существует при столичной Академии магии и колдовства. Там воспитывают специалистов, которые способны общаться с другими людьми, на дальних дистанциях. Однако каждый год этот лицей выпускает не больше полусотни человек, и они далеко не идеальны, так как могут принимать и передавать послания только тому, кого знают лично, и среди медиумов большая смертность. Кроме того, все подобные специалисты остаются в магических школах, в основном это торнадо, молния и тайте. Так сложилось. Второй способ – это использование талисманов. Но для создания артефактов связи требуются дорогие камни и привлечение превосходных специалистов, которых в нашем государстве немного. Поэтому подобных приема передающих артефактов весьма мало и они ненадежны. Это я и так знаю. Давай ближе к Ульбару. В этом исследовательском центре придумали что-то новое? Да. Третий способ. Тебе про него подробно рассказать или в общих чертах? Кратко, а там посмотрим. Ну, кратко-то кратко. И если говорить по делу, то за 10 лет до своего свержения и гибели император Квинт I Анха вызвал к себе тогдашнего архимага и поставил перед ним задачу решить проблему связи. Спорить с этим весьма резким государем, конечно же, никто не стал. Архимаг – передал волю повелителя главам магических школ. Они посовещались и создали сводную рабочую группу по проекту «Связь». Так появился объект Ульбар, где на основе древних наработок стали проводить исследования и кое-чего добились. Маги-экспериментаторы смогли доказать в теории, что если в определенной последовательности внедрять в тела людей полудрагоценные камни, а затем обрабатывать их энергетиками дольнего мира, вокруг подопытных создаются информационные поля, которые вступают во взаимодействие одно с другим, невзирая на расстояние. Это был прорыв, который решал проблему со связью. Под него Квинт I выделил немалые денежные средства и приготовился к тому, что вот-вот он что-то с этого получит, но возникли непредвиденные сложности. Подопытные стали сходить с ума и бросаться на любого человека, который находится рядом. Естественно, их уничтожили и завезли новых. Однако после первых блестящих результатов снова провал. И глядя на это, император поступил как неврастенник. Он приказал приостановить работу над проектом, магов изолировать, а объект Ульбар до той поры, пока не будет набрана новая команда исследователей, законсервировать. «И тут квинта первого свергли», — дополнил я мага. «Да». Помедлив, я спросил Верика. «Нам эта информация что-то дает?» «Прямо сейчас нет», — маг пожал плечами. «Нужно продолжать работу. Для этого у меня есть все необходимые формулы из рабочего дневника окова Мергела. Но в одиночку и без хорошего... Финансирование этот проект не потянуть. А есть мысли, где и в чем ошиблись имперские исследователи? Имеются. А иначе про возобновление работы я бы и не заикался. Как мне кажется, у исследователей просто замылился глаз, и кто-то неправильно вывел одну формулу. Хотя вполне возможно, что это была чья-то целенаправленная диверсия. Сейчас это уже не выяснить. И что нужно для продолжения работы?» Мак провел ладонью по гладко выбритому подбородку и ответил. «Для этого потребуется оборудование, которое осталось в ульбаре. Драгоценные и полудрагоценные камни минимум на 15 тысяч элиров, несколько подопытных и, конечно же, маги из разных школ, не менее трех человек. Кто именно?» «Один из трансформа, который будет внедрять в тела подопытных камни. Один из гарджи Тустур, который им мозги очистит и сможет держать людей под контролем. И один из молний, так как именно маг этой школы по своей природе лучше всего чувствует невидимые энергетические поля, а значит сможет правильно организовать проведение экспериментов и сделать точные замеры. В общем, есть информация, но использовать мы ее не можем. Да, Урквард, не можем. Только если подкинуть дневник Мергела. Кому-то из влиятельных столичных магов. Но ты ведь этого делать не станешь. Само собой не стану, ибо за это мне даже спасибо никто не скажет. И в итоге получится, что кто-то на этом приподнимется, а мы с тобой останемся в стороне и с голой задницей. Нет, мне это не нравится. И ты мой принцип знаешь. Сначала свои интересы, а потом чужие. Поэтому сделаем так. Информация есть. Про нее знаем только мы двое. Вот пусть все так и останется. Если будет у меня возможность, возьму на службу пару-тройку молодых магов из Трансформа, Молнии и Гарджи Тустур. И мы с тобой еще раз на тему исследований в области связи поговорим. А пока нам не до того. Вот отобьем северян и ваирцев, встанем на ноги, тогда и про науку думать будем. Не только связь попробуем продвинуть, но и поискать схрон моего прапрадедушки Руфуса Ройха. Есть у меня пара мыслишек, где он свои наработки и артефакты спрятал. Таково мое мнение. Ты со мной согласен? Конечно, господин граф. Верик шутливо вытянулся в кресле и улыбнулся. Отлично. Мы замолчали, и каждый задумался о своем. Мысли молодого мага наверняка вертелись вокруг науки. А я был более практичен, И немного помечтал о том, что будет, если у нас когда-нибудь получится реанимировать проект староимперских магов по созданию живых, приема передатчиков, а главное – сдвинуть его с мертвой точки и чего-то добиться. Затем прикинул расходы на это дело и пришел к выводу, что данную тему забрасывать нельзя, слишком заманчивые перспективы впереди маячат, поскольку мир вокруг меня хоть магический, но средневековый. Следовательно, в империи Оствор и во всем мире Каманио радиостанций нигде не наблюдается. Ни Багульников, ни Северков, ни даже Уквешек. А связь, как всем известно, это преимущество над противником, возможность координации действий своей структуры и военных отрядов, а также своевременное получение информации, которой нет у конкурентов. Вот и получается, что искать специалистов которые могли бы помочь Верику и при этом хранили бы мне верность, придется в любом случае. Однако торопиться не стоит. И почему мне совершенно понятно, ошибка или неосторожность в этом деле могут привести к тому, что меня смахнут в сторону, словно пешку с шахматной доски. И граф Уройха не поможет ни титул, ни звание, ни знакомство, ни вассалитет. Слишком многое на кону стоит. А значит, придется быть осторожным и работу над проектом начинать лишь тогда, когда для этого сложатся благоприятные условия. Мысли текли плавно и сменяли одну другую. Но всерьез поразмыслить над перспективами развития связи в средневековье не получилось. Мак посмотрел на меня и произнес. Урквард, давно хочу один вопрос задать. Спрашивай. Почему к походу в святилище Най... Ты привлек алла игроча. А ты не видишь в этом смысла? Нет. У нас есть свитки, которые могут защитить воинов от охраняющих это место призраков мщения, а на крайний случай у тебя имеется кмит с иглами света. Мы в состоянии провернуть это дело самостоятельно, и я не понимаю, зачем нам жрец, который заберет себе половину добычи. Поэтому я жажду объяснений. Будут тебе объяснения. Сделав еще один глоток вина, я продолжил. Дело ведь не в том, чтобы взять добычу. Мы сильнее призраков, в этом ты прав. Однако при планировании экспедиции у меня возник один вопрос. А как мы будем реализовывать предметы культа народа Най и сильные артефакты, которые найдем? С мелкими предметами все понятно, с золотом и камнями тоже. А дальше-то что? Собрать наиболее ценные предметы в мешок и положить рядом с тем поясом? которую мы сняли с древнего вампира, это не вариант. Мы идем в экспедицию ради денег, а не ради того, чтобы стать хранителями древнего антиквариата, который не сможем использовать. Поэтому я пригляделся к Грачу и сделал ему предложение совместно по ходе. И теперь, если кто-то спросит, а откуда у вас такая дорогостоящая цаца, как скипетр древнего короля или его корона, Мы отошлем его с этим вопросом к жрецу Сигманта Теневика и живой имперской легенде Алай Грачу. Но о Грача, как ты понимаешь, никто и ни о чем спрашивать не станет, ибо хлопот на это. Кроме того, жрец поможет нам сбыть свою долю хабара, и мы можем быть более или менее уверены в его честности, поскольку спасли ему жизнь и знакомы с ним не первый день. «Теперь твои резоны понятны». Но ведь грач заберет себе все самое интересное. И что? Тебе не хватает книг, которые ты никак не можешь прочесть, или работы со своими амулетами? Хватает. А раз так, то зачем тебе артефакты народы най? Просто жалко их отдавать, а ты не жалей. Вот с северянами и воирцами повоюем, и если выживем, то столько талисманов и боевых амулетов у них добудем, что заботу тебя еще больше станет. Да, пожалуй, ты прав. Макс со мной согласился. Снова в гостиной на краткий миг воцарилась тишина. Я подкинул в огонь пару крупных поленьев, и тут появились те, кого мы ждали. Шевалье Рес Дайерин и барон Нунс Эхард. Но что странно, они были не одни, а в компании еще двух человек. Первый Это Дега Дайрин, мой представитель в Грас-Анха, основным делом которого на данный момент была покупка дешевых рабов и их транспортировка в герцогство куаха -Кавейр. Поэтому в настоящий момент он должен был находиться в салоне моей хорошей знакомой мадам Кристины Ивер. Но по неизвестной мне причине он в Изнаре. Почему? Разберемся. Точно так же, как и с тем, что здесь делает второй нежданный гость. Командир наемного отряда Шептуны, капитан Рик Хайде, который вместе со своими людьми в прошлом году отслужил у меня три летних месяца, а затем отправился на материк Анвер, где ему предложили весьма хороший контракт. Братья до да барон и капитан, прошли в гостиную, нас с Вериком поприветствовали, мы поздоровались в ответ, затем мы с магом отодвинулись от камина и дали возможность всем присутствующим разместиться вокруг огня. Судя по всему, ничего особо срочного ни у кого не было, и с расспросами я не торопился. Слуги принесли закуски, кубки и пятилитровый кувшин горячего вина, пламени огня весело потрескивали смолистые поленья, которые давали хороший жар, все приличия были соблюдены, и первым я обратился к капитану Хайде, горбоносому брюнету с суровым лицом прошедшего огонь, воду и медные трубы бывалого воина. «Какими судьбами в наших краях капитан?» – спросил я у наемника. Командир Шептунов юлить не стал, а ответил прямо. «У нашего отряда проблемы, господин граф. И помня о том, что Тройха человек чести, и вам требуются добрые воины, я и мои офицеры решили обратиться к вам за помощью и предложить свои услуги». «Мягко стелите, капитан» хотя мне, конечно же, приятно, что шептуны считают меня человеком чести, расскажите о том, что у вас случилось и чем я, заштатный граф с имперской окраины, могу вам помочь. Хайде заговорил, он был краток, излагал только факты. И вот что я и мои опричники узнали. После нашего полюбовного расставания наемники отправились в Изнар, где пополнили численность своего отряда до 200 воинов и подписали годовой контракт с васалом великого герцога Ратины, богатым графом Кино Эфли, которого они знали как честного нанимателя. Граф предлагал им контракт со стандартными правами и обязанностями, но с хорошими денежными бонусами и жалованием, которое на 25% превышало мою ставку. Наемники должны были патрулировать границу графских владений и отбивать налеты из степняков, и диверсантов из теократии Шаир-Каш. Договор был подписан и заверен всеми положенными печатями, и поначалу для шептунов все складывалось весьма неплохо. Осенью они разгромили два отряда кочевников и смогли перехватить караван с наркотой. За это им были выплачены солидные премии, и служба шептунам нравилась. Но случилось несчастье. Скоропостижно скончался граф Кино. А его наследник перебросил наемников на новое направление и отдал им приказ перейти границу и разгромить одно из небольших степных кочевьев, которое приблизилось к его графству. Шептуны дело сделали. Они налетели на степняков, мужчин перебили, а женщин и детей, вместе с лошадьми, верблюдами и прочей добычей, отконвоировали в пределы имперских земель. И тут выяснилось, что это кочевье степников не просто так шло границы, а искало защиты у великого герцога Ратины. Так что поднялся шум, и самый главный местный феодал был весьма недоволен действиями нового графа Эфли. Но ну а тот, мелкая душонка, просто взял и свалил всю вину на наемников, мол, я приказа не отдавал, шептуны самостоятельно перешли границу и напали на мирных степников. В итоге был суд. Капитан Хайде ничего не мог доказать, поскольку письменного приказа у него не было. И хотя умные люди понимали, что же произошло на самом деле, формально граф Эфли свое имя очистил, а наемники, наоборот, запятнали и должны были выплатить великому герцогу Ратини виру за погибших кочевников. Так постановил суд и представители имперской гильдии наемников этот вердикт подтвердили. Решение было окончательным и обжалованию не подлежало. Договор Эфли с наемниками был расторгнут, и на них повис долг в 25 тысяч эллиров. Расплатиться требовалось в течение 30 дней, и срок подходил к концу. 10 тысяч у шептунов было, 5 им выделила гильдия наемников но им требовалось еще десять. В долг вольному отряду не давали и новых контрактов, несмотря на войну, пока они не урегулировали свои проблемы, никто не предлагал. Рейтинг шептунов среди своих товарищей по ремеслу упал, и самый очевидный способ, каким они могли все решить, это самораспуститься и оставить своего капитана на съедение судьям великого герцога Ратины, которые капитана Хайда Наверняка бы не помиловали. Этот вариант наемникам не подходил. Так как чувство локтя среди шептунов и взаимовыручка были на высоте, и они продолжили поиск иных, приемлемых для них путей решения, щекотливого вопроса. Ну и в конце концов, они вспомнили о том, что я предлагал им стать подданными графа Ройха и частью моей дружины. Попытка не пытка. И вот капитан Рика Хайде Передо мной Он готов от имени своего отряда стать подданным графа Уркварта и беспрекословно выполнять все мои приказы. Взамен я должен выплатить наемникам, фактически уже бывшим, 10 тысяч иллиров наличными, переправить их с материка Анвер на Ирангу и гарантировать, что с моей стороны не будет попыток разоружить отряд, как-то его расчленить или сменить командиров. Кроме того, шептуны желали получить землю, где они могли бы основать свое укрепленное поселение и внутри общины жить по законам отряда. Все остальное гарантированное ежемесячное жалование шептунам как дружинникам, помощь продовольствием и сельхозинвентарем с моей стороны прилагалось. Капитан замолчал, а я над его словами размышлял недолго. Шептуны – войны хорошие, и, что немаловажно, я их знаю и видел этих людей в бою. Так что вместе с кемицами, после того, как наемники станут людьми графа Ройха, у меня будет 400 клинков. Для наших краев это сила. Правда, снова придется потратиться, но без этого никак. Денег заработаем, да и война – дело такое, что если ее по уму вести, она сама себя кормить станет. Поэтому, посмотрев в глаза Рика Хайде и не увидев в них лжи, подлости и предательства, я сказал, «Меня устраивает ваше предложение, капитан, и я принимаю его». «Благодарю, господин граф». Явно обрадованный, Хайде вскочил на ноги и спросил, «Когда мы с вами сможем подписать договор, и я получу деньги?» «Завтра, капитан. До полудня время будет». Так что мы должны успеть. Инструкции по вашим дальнейшим действиям также получите с утра. Но пока отдыхайте. Если понадобится горячая ванна или ужин, слуги вас всем обеспечат». Хайде быстрым взглядом окинул моих помощников. Понял, что я хочу обсудить его судьбу с ближним кругом без него и коротко кивнул. «Как скажете, господин граф?» Мой новый вассал вышел, а я обратился старшему дайерину. Рез. Возьмешь перемещение наемников в Изнар под свою ответственность. Проконтролируешь передачу денег людям ратины и получишь с них все необходимые расписки. Затем, после того, как шептуны окажутся здесь, сразу их в графство не отправляй. Пусть Керн и его люди проверят новичков. Заодно, пока они будут в городе, Для них приготовят место под стоянку. В замке им делать нечего, пусть сразу во владение седают. Ясно. А кто будет заниматься их расселением и где им землю выделят? Этим займется барон Эхард. Я вопросительно кивнул Нунцу. Справишься? Ничуть не удивленный моим решением, барон утвердительно качнул массивным подбородком. Конечно. Место под свой замок выбрал? Выбрал на берегу озера талир -Ярш, напротив Шан-Кемета. Дорога рядом. Зверя дикого много и лес хороший. Отлично. На окраине твоего феода есть разрушенная деревушка при выезде на Южный Тракт. Вот там-то шептунов и поселим. Пока они без баб и детишек, поэтому зиму переживут нормально. Им к походной жизни не привыкать, тем более, что строительный материал там есть. На тебя ложится задача по контролю за ними. Кстати, как у тебя с воинами? Нормально. Десять шевалей из отряда Анхели к себе переманил и из столицы пятерых отставных ветеранов городской стражи вызвал. Так что поддержка за спиной есть. Прервавшись, я допил вино и обратился уже к младшему Даерину, который вот уже целый час сидел, как на иголках, и постоянно ерзал в кресле. Дега, «Что у тебя, что-то случилось?» «В общем-то, да», — ответил Шевалье. «Но разговор один на один». «Даже так», — удивился я. «Ага». Сделав виноватое лицо, Дега посмотрел на брата, а затем на Верика и Харта. Рес встал с места. «Пойду я, пожалуй, день завтра суетной, надо выспаться». Я тоже вторил ему маг. «Ну и мне пора», — добавил барон. «Я соратников не задерживал». Времени в запасе немного имеется, завтра пообщаемся». И когда они вышли, Дега подсел ко мне поближе и, понизив голос до полушепота, сказал «Урквард, происходит что-то странное». «А именно, вчера в салон к Кристине, отметка не к баронессе Ивер, а просто к Кристине, приходили жрецы Улле Ракойны и про тебя спрашивали» а сегодня с утра вообще что-то странное творилось, куда ни сунусь, везде эти тетки в темно-серых балахонах и косынках. Я Балукерна вызвал, и он со своими людьми пытается разобраться, что происходит, но результата нет, никто и ничего не понимает. Жрецы приходят, интересуются графом Ройха и уходят. Работают они свободно, легко и ненавязчиво, и языки развязывают так профессионально, что тем же умисом у них стоило бы поучиться. «Интересно, это не все», — продолжил шевалье. «Сегодня, ближе к вечеру, в столичный особняк сама настоятельница главного храма Кэри Ириф наведалась. Мы с ней пообщались, и она сказала, что желает встретиться с тобой. Чем скорее, тем лучше, и порекомендовала мне поменьше болтать. Встретиться она желает в своем святилище» и ты после этого сразу сюда примчался? Ну да. Как выглядит эта самая Кэри Ириф? И что ты о ней можешь сказать? На вид ей лет 35, но наверняка больше. Может быть даже полная сотня лет за плечами. Блондинка, стройная, одета просто, но со вкусом. Стандартный зимний балахон, жрицы с капюшоном и синяя косынка. В общем, простая, но вкусная. В каждом ее слове большая сила и уверенность в себе. Серьезная, мадам. Это хорошо, что серьезная. На время я замолчал, раскидал ситуацию на составляющие фрагменты, прикинул, что в свете всех происходящих со мной в последнее время странных событий, заинтересованность жриц Улли Ракойны закономерна. И решил никуда не торопиться и не нервничать. Не жрицы нужны мне, а я им. Так что пускай они за мной побегают, а я посмотрю, что из всего этого выйдет. Урквард, что делать будем?» – спросил Дега. «А ничего», – ответил я. «Прямо сейчас вернешься в столицу, и если тебя спросят, где я и что со мной, то отвечай, что меня нет. Граф Ройха уехал в неизвестном направлении и будет в столице через 10-12 дней». Ну и, соответственно, все, кто желает его увидеть, смогут это сделать. Но это же жрицы, Урквард. И пусть они служительницы не самой почитаемой богини в империи, но за жрицами сила. Стоит ли с ними так шутить? Успокойся, Дега. Я слегка толкнул Шевалье в бок. Ты – островский дворянин из древнего рода. Над тобой только император и сюзерен. А все остальные пусть краем ходят, не напрягайся. А то, смотрю, тебя эта старая кошелка совсем запугала. Есть немного. Дега усмехнулся. Просто впервые с таким сильным человеком один на один общался. Бывает. Поэтому про интерес жриц никому не говори. Живи как жил и занимайся тем, что тебе поручено. А Балла Керн пусть соберет информацию на эту самую Кэри Ириф. Ну а я пока с Алаем Грачом пообщаюсь и подумаю над тем, чем вызван интерес служительниц культа Графу Ройха. «Все сделаю, как скажешь». Шевалье заметно приободрился и поинтересовался. «Дополнительные приказы будут?» «Да. В ближайшее время навестишь Тима Тетау, книжника его самого, и дашь ему заказ. За 10 дней...» Он должен собрать всю возможную информацию про ламий. Заплатишь, сколько он скажет. Но предупреди его, что меня интересует достоверная информация, а не та чушь, которую в романтических книжках и страшилках пишут. Мне нужна конкретика. Желательно отчеты этнографических экспедиций на север и данные имперской разведки. Неважно за какой год, лишь бы автор отвечал за то, что написал. Уяснил. Вот и ладно, ступай». Младший Даерин меня покинул, и я остался в одиночестве. От выпитого за вечер вина клонило в сон. И еще раз обдумав все, что произошло за один только вечер, я отправился спать. Завтра начинается новый день. Прибудет Алай Грач, и начнется путешествие за золотом и артефактами народа Най. Но перед этим предстоит решить все финансовые и бумажные вопросы. Получить в банке 10 тысяч иллиров на откуп шептунов. Оформить все бумаги с хайда и написать письмо Рамира Бокре, который должен выделить часть наших зимних припасов для наемников и доставить их в Шан Кемет. Да уж, проблем хватает. Но справиться с ними реально, так что раскисать не стоит. Вот был бы я сам по себе, тогда да, тоска и печаль. А так, как я, жить можно. Три четверти всех дел на соратниках повесил, и вроде бы мне полегче. Все, пора на покой. Хоть одну ночь, но высплюсь спокойно, в теплой чистой постели и один. И при этом я буду уверен в том, что меня никто не побеспокоит.